Майк Брукс, Лилит Геспиракс, Королева Ножей. Читает Игорь Майоров. Действующие лица. Друкари. Культ Распри. Лилит Геспиракс, Гранд Суккуб, известная как ее превосходство, Королева Ножей. Кситрия Морн, Суккуб. Хоровиксис Кестра, Гекатрица Кровавых Невест Лилит. Зела Элинна. Кровавая невеста. Кайлас Векс. Кровавая невеста. Культ Тринадцатой ночи. Маргана Натракс. Гран -суккуб. Храм Красной Зари. Мореэль. Клейвекс. Ковен Когтистой Погибели. Госпожа Эмелия. Гимункул, Ковен Вырванного Когтя. Кхебрис Мастер Гимункул. Кабал Черного Сердца. Аздрубаэль Вект. Верховный Властелин Каморры, Высший Архонт. Иннари, Иврайна, и иниада Известная как Посланница. Визарх, Телохранитель и Спутник Иврайны. арликины Театр Масок, Безмолвный Сумрак. Придиан, Призрачный Глаз. Великий орлекин и Глава Труппы. Пролог. Равновесие – вот ключ всего сущего. Равновесие – это причина, по которой звезды не сходят со своих космических дорог. Равновесие может означать альтруизм, равновесие может означать возмездие. Равновесие – то, благодаря чему танцор вечно находится на грани падения, но никогда не пересекает ее, чтобы рухнуть. «Ах, грехопадение!» Равновесие привело нас к настоящему моменту. Когда давление, которое наш род оказывал на материю варпа, стало слишком велико, пока мы слепо бросались то на одно, то на другое излишество, сам варп восстановил равновесие во Вселенной. Та, что жаждет, уравновесила нас. Где было три, там стало четверо. Нас же стало гораздо меньше, и теперь мы живем с последствиями этого уравнения, что сказываются на каждой секунде нашего существования, и все по-своему справляемся с ними. Азуриане с миров кораблей в определенной мере понимают равновесие в том смысле, что они строго придерживаются средней линии и редко позволяют себе далеко от нее отклоняться. Все, что они делают, выверенно, ровно столько и не более. Это не жизнь, а существование, подходящее для тех, чьи умы предпочитают неизменное текучему. Экзодиты следуют тому же кодексу, но другими способами, влача примитивное существование. Как будто отвергнув величайшие достижения всех наших народов, они запретят своим душам плясать на ниточках желаний. Может быть, так оно и есть. Представители обеих групп, в конце концов, запирают свои души в кристаллах, дабы оградить их от пасти той, что жаждет. Это довольно эффективный метод, хоть и не очень изящный. Иннари хотят перекроить равновесие, возвысить своего бога, а ту, что жаждет, полностью уничтожить. Однако лишь время может показать, к чему приведут такие перемены на чашах весов, к успеху или катастрофе. Что до орликинов, то мы предпочитаем танец, бесконечное движение, там легонько надавить, здесь на миг оказать поддержку. Мы никогда не стоим на месте, повторяя па «по нашего Бога в великом танце. Так нам удается избегать той, что жаждет, но это не единственная цель. Мы известны как сказители, но мы не только повторяем старые истории. Мы творим и новые, и нет более важной истории, чем будущее. Но есть и еще одна группа актеров, которых покуда не назвали. Друкари пренебрегают любыми представлениями о равновесии, притворяясь, что та, что жаждет, не доберется до них, пока они сидят в центре паутины и заново переживают времена культов излишеств, которые, собственно, и породили ее. Однако это само по себе форма равновесия, ибо они подобны темному зеркалу всей остальной расы. Кроме того, друкари не так уж свободны, как они себя преподносят. Они заперты в мире ножей, где одной ошибки достаточно, чтобы напороться на острие чужих амбиций. Воистину, друкари должны блюсти равновесие больше, чем любой из нас, лишь для того, чтобы выжить среди себе подобных. Кто из темных сородичей может показать свою уязвимость или привязанность так, чтобы этим немедленно не воспользовались против них? Крайне мало тех, кто обладает подобной силой, и еще меньше тех, кто готов ею воспользоваться». И, несмотря на это, Камору все еще можно вывести из равновесия. Когда явилась пророчица Инеада, великое разобщение потрясло темный город до самых корней. Ему удалось выжить, но для этого понадобились чрезвычайные меры. Даже по стандартам этого племени убийц и мучителей. Верховный властелин Каморры сохранил свое положение и свой город, но огромной ценой. Аздрубаэль Вект возжелал стать живой музой, и добившись своего... Что ж, возможно, чаша весов склонилась слишком далеко. Но кто или что может уравновесить самого Аздрубаэля Векта? Кто или что способен противостоять бесконечному терпению и запутанным интригам существа, что десять тысяч лет таилось в центре паутины, упивалась могуществом, но вечно жаждала большего, подобно Ильхамереку, великому мифическому пауку. Не тот, кто сам интригует и строит планы, тот, чей ум работает подобным образом. Такой ум, едва взглянув на верховного властелина Каморры, сразу поймет его превосходство. Я говорю по опыту, ибо и у меня есть собственные замыслы, но мне приходится двигаться по краям его сетей с величайшей осторожностью, дабы он не обнаружил меня, не опутал и не поглотил. Нет. Для этого нужен воин, существо, что предано действию и никогда не останавливается. И вот теперь, когда подготовлена сцена, да начнется танец». Глава первая. Ножи лилит пели песню серебра и багрянца, и она танцевала под их мотив. Они находились на каком-то мире. Они теперь всегда находились то на одном, то на другом мире, если не пробирались сквозь паутину. Лилит уже не трудилась запоминать, как они назывались. В любом случае их имена всегда знает Кхаровиксис. Гекатрица кровавых невест Лилит обращала внимание на подобные вещи. Она верила в дело Иннари почти так же яро, как орудовала своими бритвацепами и не пропускала ни единого слова Ивраины верховной жрицы новой религии и самопровозглашенной спасительницы Альдари. Лилит не знала, с чего к Хоровиксис полностью предалась богу мертвых — То ли потому, что отчаянно стремилась спастись от когтей той, что жаждет, которые безжалостно терзали душу каждого Друкари, то ли потому, что сама Лилит вела своих последовательниц по этому пути. Все это на самом деле не важно, и Врайна привела их сюда, на еще один проходной мирок с ничего не значащим названием, что парит где-то в сияющей звездной спирали галактики, и Лилит — Здесь кого-то убивает. Таков теперь порядок вещей. Она кружилась и кувыркалась, изгибалась и делала выпады, наслаждаясь ощущениями. Ветром, что омывал кожу при каждом движении, томной лаской лезвий, чья пляска оставляла багровые следы на коже врагов. Ударным импульсом, который отдавался в руках, когда она вгоняла клинки в жизненно важные точки, знакомые как тела возлюбленных. Все и вся, кто падали перед ней, верили, что именно им удастся прервать жизнь Лилит, исторгнуть душу и отправить ее на милость неведомой судьбы. И она с радостью доказывала их неправоту. Доказательство требовалось только одно на каждого, зато совершенно неопровержимое. Она прорубилась сквозь целую толпу бессвязно бормочущих людей, которые выли, размахивали руками и метили в нее своим оружием, как будто хоть кто-то из них мог надеяться выжить, подобравшись слишком близко. Потом против нее явились три двуногих демона с прекрасными лицами и крабьими клешнями, окутанные испарениями горького мускуса. Меж их губ то и дело высовывались раздвоенные языки, распевая о сладостной скорби и похотливом отвращении, чтобы очаровать ее. С демонами справиться труднее. Инфернальные прислужники той, что жаждет, живут не по правилам реального мира, и удары, которые иным отсекли конечность или снесли голову с плеч, могут просто безвредно пройти вскользь, а то и пронестись сквозь плоть, будто она не более чем туман. Однако Лилит тысячелетиями тренировалась на аренах коморы и довела свое тело до такого совершенства, что и сама могла раздвигать границы реальных возможностей. Этим жалким хнычущим тварям не выстоять перед ней. Лилит немного поиграла с ними, с одинаковой легкостью парируя неестественный хитин и выкованную в варпе сталь, издевательски смеясь над каждым ударом. Затем она замедлила смертельный танец, чтобы бестии возомнили, будто берут вверх. Они приблизились, вознося извращенные гимны своей госпоже и созидательнице. Они пели о смерти, которой предадут Лилит, и о бесконечных муках, которые она познает, когда они отделят ее душу от плевел мяса. Демоны — всего лишь осколки своих покровителей, но Лилит чувствовала источаемый ими голод, голод и ненависть, к которым примешивался страх. Та, что жаждет, родилась от Альдари и стала их вечным проклятием и пагубой. Но в галактике, да и за ее пределами, редко бывает так, чтобы что-то работало только в одну сторону. Возможно, Альдари смогут кардинально изменить свою судьбу. Этого-то и хотели и Нари, и этого страшилась та, что жаждет. Вот почему прислужники богини преследовали Иврайну и ее спутников, куда бы те ни направлялись, и вот почему Лилит сейчас была здесь чтобы сражаться. Она притворилась, что собирается парировать острую как бритва клешню, которая нацелилась схватить и сломать ее запястье, но вместо этого поднырнула под нее. Клинком в правой руке она полоснула одного из врагов по бедрам, а другим ударила в живот демона слева. Клешня со свистом рассекла воздух над головой, не причинив ни малейшего вреда. Лилит, вознагражденная двумя воплями нечеловеческой муки, подпрыгнула и сделала обратное сальто, в ходе которого врезала третьей бестией ногой, так что голова с треском запрокинулась назад. Она приземлилась в низкой стойке и тут же снова бросилась на добычу. Теперь демоны не пели, а визжали. Лилит знала, что это за порода, быстрые как ртуть и поэтому самоуверенные. Насколько можно говорить об индивидуальности подобных существ, помимо воли их Бога, больше всего им нравилось наносить удар первыми, а затем ускользать за пределы досягаемости и повторять так снова и снова, пока противника не охватит отчаяние. Они не убивали первым ударом, и не третьим, и не пятым, если только не требовали обстоятельства. Вместо этого они стремились продемонстрировать свое совершенство, оказывая тем самым почтение породившему их божеству. Но сегодня, под ущербным светом искаженных звезд, совершенство оказалось не на их стороне. И они не могли с ним тягаться. Теперь Лили дралась насмерть, и ножи метались, словно змеи, мерцая в тусклом освещении, Демону удалось остановить ее клинок неестественно прочным панцирем клишни. но Лилит ловко обогнула его и вогнала второй нож в спину существа. Его сородич с яростным воплем ринулся на нее, но Лилит легко уклонилась и острая как бритва конечность погрузилась в плоть только что раненного демона. Длинные волосы, подхваченные инерцией разворота, взметнулись, и вплетенные в них крошечные лезвия вырвали глаза третьему демону. Ослепшее бестие взвыло. Лилит выпотрошила тварь, которая только что поразила собственного собрата, шагнула в сторону, чтобы не попасть под мечущиеся клешни слепого демона, сомкнула клинки как ножницы и срезала ему голову с плеч. В считанные мгновения она сократила численность соперников с трех до одного. Узы, которые соединяли двух демонов с материальными телами, пресеклись, и они растаяли иллюзорной эктоплазмой, а истинные сущности вернулись в варп, из которого и были сотканы. Последнее существо, истекая их хором из глубоких порезов на бедрах, попыталось взять лилит наскоком. Даже раненое оно было по-прежнему стремительным. За счет скорости и свирепости оно смогло бы одолеть многих не столь выдающихся бойцов, но такие и не прожили бы достаточно долго, чтобы сразить двух его сородичей. Вскинув руку, Лилит метнула нож. Клинок прошел прямо сквозь череп демона и вышел с другой стороны. Существо споткнулось замедлилась и зашаталась, но благодаря своей неестественной природе все еще цеплялась за существование. Лилит не позволила ему умереть своей смертью. Она бросилась навстречу, вспорола гладкую бледно-лиловую кожу на шее твари вторым клинком, а затем рывком высвободила первый. Последний враг рухнул, растворяясь на глазах. Лилит не видя иного противника, до которого могла бы дотянуться ножом, сделала паузу, чтобы оценить ход сражения. Оно практически завершилось. Сил, которые посылала на них та, что жаждет, никогда не хватало, чтобы уничтожить Иннари, но этого и не требовалось. Иннари, служители бога мертвых, состояли из плоти и крови, и хотя энергия павших могла усиливать их живых собратьев, Последователям Ивраины не хватало рук, способных держать оружие. Враг же обладал, в сущности, бесконечными ресурсами. Он мог порождать из варпа новых демонов, особенно теперь, когда реальность галактики стала зыбкой, как никогда прежде. А наделенных сознанием смертных, готовых посвятить себя службе темному князю, всегда хватало с избытком. Недруги Инари, возможно, и не собрали достаточно сил в один кулак, чтобы окончательно с ними расправиться, но могли подтачивать их постепенно. Капля за каплей, смерть за смертью. Впрочем, Лилит хорошо знала, что на самом деле есть только одна смерть, способная действительно лишить иннари той роли, которую они играют в галактике. Иврайна, посланница Инеада, Владелица Кхавира, меча-старухи, что, как гласит легенда, вырезан из фаланги пальца богини Марайхег. Это ее возрождение в Каморе знаменовало появление Иннари как реальной силы, и чтобы покончить с их сектой, понадобится ее смерть, ибо только она посвящала новообращенных. Это Иврайна пресекала зависимость корабельников от путеводных камней, и это Иврайна избавляла Друкари от гнетущей жажды душ. Лилит Геспиракс сама испытала это чувство, когда назойливая, ноющая, никогда не покидающая закоулки души боль наконец поддались нашептыванию могучего бога мертвых. Сгинуло иссушающее присутствие той, что жаждет на задворках ее сознания — И королеве ножей более не требовалось насыщаться чужой болью, чтобы уберечь свою душу от постепенного разложения. «Это почти смешно», — подумала Лилит, глядя на далекую фигуру Еврайны под раскидистыми ветвями гигантского дерева. Совершив грандиозный пируэт, та отсекла голову четырехрукому чудищу, прежде чем то успело поразить ее собственным клинком». Иврайна удалила ту часть сущности Лилит, которая требовала смерти и страданий, чтобы выжить, но при этом завербовала ее в качестве телохранительницы. По сути, она ведь и раньше сражалась не только лишь для того, чтобы насытить свою душу. Лилит Гесперакс была величайшей из гладиаторов галактики и всегда превыше всего жаждала не чужих страданий, а испытаний себя на прочность. И вот теперь она, сынари, убивает демонов и смертных прислужников, вместо того, чтобы выискивать самых опасных оппонентов по всей галактике и доказывать им свое превосходство. А единственное испытание — это беречь жрицу от смерти, пока не исполнится ее последнее пророчество. Мимо с ревом промчалась стая гравициклов «Разбойник». Установленные на их подвесках осколковые винтовки, извергающие потоки ядовитых кристаллов, добивали последние кучки людей, еще не успевших броситься на клинки Иннари. Лилит крутанула ножи в руках, чтобы стряхнуть налипший хор, вернула их в ножны и пошла через поле резни. Иннари разнородны, но сплочены, многолики, но едины. Среди них можно увидеть альдари любого происхождения, от приверженных традициям аскетов искусственных миров до гедонистов Каморы, от замкнутых выходцев из пасторальных кланов экзодитов до открытых и ветреных корсаров. Нашлось место даже для зловещего веселья орлекинов все пришли со своими историями, все объединились вокруг Иврайны и Инеада. Море Иннари вокруг Иврайна расступалось перед Лилит так же, как разделяется косяк рыб перед хищником. Она ступала сквозь их ряды с той же дерзостью и уверенностью, с какими прежде выходила на пески Крусибаэль, арены возглавляемого ею культа Распри в Каморе. Лилит не была истинной Иннари, и все здесь это ощущали. Большинство не имело иного выбора, кроме как смириться с ее присутствием. Кого Еврайна держат при себе, это лишь ее дело. Те немногие, кто мог как-то повлиять на посланницу, не возражали, ведь только глупец захочет избавиться от столь выдающегося бойца, не имея на то самых веских причин. Они считали ее инструментом, который полезен для их цели — И Нари не первые, кто так делал. Остальные, впрочем, просто старались побыстрее убраться с ее дороги. За Лилит шествовали ее кровавые невесты, два десятка самых умелых ведьм, которые ушли следом за ней из Каморры. Кто соблазнился на обещанное спасение от внимания той, что жаждет, кто... Подобно самой Лилит, на тот же вызов своим способностям, а кто-то даже присоединился из тех соображений, которые у Друкари слывут за верность. Лилит ведь все-таки одна из ярчайших звезд их расы, и можно добыть немало славы, греясь в ее лучах, если только ты не настолько глупа, чтобы попытаться ее свергнуть. Лилит поприветствовала Иврайна, повернувшись к ней лицом. Посланница Эниада была облачена в роскошные просторные одежды, а ее голову украшал причудливый убор, напоминающий половину солнечной короны. Она несла на себе всю тяжесть могущества своего бога. и Иврайна уже не походила на ту яростную и безрассудную воительницу, которая бросила Лилит вызов в Крусибаэле, в ту судьбоносную коморскую ночь» и которую Лилит оставила умирать, пронзив ей грудь ножом. Это было продуманное оскорбление. Нанести смертельную рану, но не умертвить на месте, чтобы дело завершил другой, второсортный боец. Лилит часто задавалась вопросом, что бы случилось, убей она Иврайну сразу же. Часто, но всякий раз ненадолго. «Если бы она остановилась поразмыслить, как бы все пошло, убивая она всех своих жертв иным образом, не говоря уже о том, что если бы она их не убивала, то не сошла бы с места вовеки». «Иврайна», — ответила Лилит, — «смотрю, нас опять обнаружили». Она не пыталась скрыть насмешку. «Я полагаю, мы снова в бегах?» «Продолжение поиска не то же, что бегство». — поправила Иврайна. — А что тогда бегство? — резко спросила Лилит. — Когда ты признаешь, что этот поиск бесплоден? Впрочем, последнюю фразу она добавила, подойдя ближе и слегка понизив голос. Другие альдари считали комаритов жестокими и черствыми, и не беспричинно, но это не значило, будто обитатели темного города не понимали всех тонкостей, возникающих в общении. Поистине невероятно важно знать, как не оскорбить собеседника, когда живешь в таком месте, где медленное сдирание кожи заживо не только считается наглядным уроком, но еще и кормит того, кто этим занимается. Мы знаем, что нам нужно, мы знаем, где оно находится, и мы знаем, что не можем туда попасть. «Тебе надо следить за тоном» произнес визарх глухим голосом, гулко отдающимся из-под шлема. Лилит бросила на него взгляд и фыркнула. Он был грозным противником, мастерски орудовал азуваром, еще одним из пяти мечей старухи, и прежде успел побывать экзархом и клейвиксом. Но Лилит доводилась иметь дело и с теми, и с другими, и всякий раз она одерживала триумф. «Мы знаем, что наш враг утверждает, будто последний меч старухи вне нашей досягаемости», — ровным голосом ответила Еврайна. Она отреагировала на слова визарха не больше, чем сама Лилит, ибо давно уже превзошла своего бывшего наставника. «Я не собираюсь этому верить, пока не исчерпаю все другие возможности». Наш народ прожил сотню жизней с постоянно висящей над нами угрозой той, что жаждет. Мы можем позволить себе подождать еще немного, прежде чем сдаться и лишиться надежды. Лилит ощетинилась. «Я не сдаюсь, но я не желаю и дальше гоняться за иллюзией. Ты обещала освобождение от той, что жаждет, и я дала его тебе!» Перебила Иврайна. Лилит криво усмехнулась в ответ. «Ты забрала жажду душ. Все, что ты дала мне, это обещание серого ничто после смерти и бессрочной службы тебе и твоему мертвому Богу, покуда ты сама не умрешь. Что тогда, посланница?» Она приподняла бровь. «Сможет ли и не ад защитить нас от той, что жаждет, если ты погибнешь, не успев полностью пробудить его?» И Иврайна не ответила, но Герингс, который притаился у ее ног, скорбно укнул. Лилит глянула на существо с брезгливостью, к которой примешивалась немалая доля недоверия. Жизнь в Каморе с измульства привела ей отвращение ко всему, хоть как-то связанному с миром психических сил. Такие глупости — верный способ привлечь внимание той, что жаждет к глубинам паутины, где друкари укрывают свои души. А Вект, верховный властелин темного города, покарает любого, на кого хотя бы падет подозрение в подобной деятельности со всей возможной скоростью и жестокостью. Если и есть то, что он ценит превыше своей власти, так это стабильность». И, разумеется, появление Иннари бросило вызов и тому, и другому. Возрождение Ивраины произошло бурно, ибо в него влилась мощь пробуждающегося бога, и от этой искры началось последнее разобщение, которое потрясло Каморру. Мало что Вект ненавидит больше, чем любые намеки на его неспособность защитить город, который он считает своим, Да еще тот факт, что соблазнительное предложение новой жизни, свободной от жажды душ, переманило на сторону иннари многих друкари, прежде населявших владение векта, включая и столь выдающуюся персону, как сама Лилит Гесперакс. «Вот причина, почему не только та, что жаждет, посылает убийц по душу Еврайны». О да, Аздрубаэль Вект, конечно, предложил культу распри-союз со своим кабалом черного сердца, но Лилит увидела, что ей на самом деле вручают ошейник с цепью. Подарок — не подарок, если его можно забрать. А на то, что можно забрать, нельзя полагаться, иначе это становится уязвимостью. И Иврайна же предложила Лилит даже больше, чем всем Альдари. Нечто, что не мог дать Вект и поэтому она стала угрозой для его власти, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. «Я присоединилась к тебе, потому что ты обещала освобождение от нашей общей судьбы и испытание, достойной моих способностей», — сказала Лилит, положив руки на бедра и разглядывая райну с головы до пят. «Похоже, ты не можешь наделить меня первым, а второе оказалось блюдом скудным и безвкусным». Она вздохнула. «Демоны даже не чувствуют настоящей боли, а если и испытывают духовные страдания, то недолго». Никакого заметного движения на лице Еврайна не произошло, однако каким-то образом на нем все же мелькнуло неодобрительное выражение, которое нельзя было не уловить. «Будь у Лилит хоть сколько-то латентных психических дарований, которые есть у сородичей за пределами коморы, Ее бы, наверное, окатила волна отвращения. Я забрала у тебя жажду душ. Вот и все, что сказала посланница. Просто констатация факта, но тем не менее полное осуждение. Не надо испытывать жажду, чтобы получать удовольствие от напитка. С улыбкой парировала Лилит. Избавь меня от этого жеманства. Не так-то давно ты резала жертв в коморье, чтобы заполнить пустоту в собственном сердце. С тех пор я сменила путь, которым иду. Ледяным голосом ответила Иврайна. — Ты меняла его и прежде, — согласилась Лилит. — Металась туда-сюда, пытаясь найти собственную дорогу. Кто знает, не сменишь ли ты его снова. Я же всегда знала, кто я такая. И мне... — добавила она, шагнув еще ближе, куда ближе, чем требовалось для личного разговора, уже явно тесня собеседницу. — Становится скучно. — Скучно, — безучастно повторила Иврайна. — Помнится, ты когда-то мнила себя, равной мне, пока я тебя не убила, — сказала Лилит. Она протянула левую руку и начала накручивать на указательный палец прядь волос Иврайны, стянутых в пучок на макушке. Всего лишь волосы, но и они на ощупь казались сухими и мертвыми, словно дыхание Иниада высосало из жрицы всякое подобие жизни. «Я с тех пор тоже изменилась», — проговорила Иврайна чуть громче, чем шепотом. «Достаточно ли? Вот что мне интересно». Продолжала наседать Лилит. «У тебя есть чудесный новый меч, но мы обе знаем, что воин силен оружием. Если я не могу получить от тебя, что хочу, возможно, мне следует самой забрать, что получится». «Будет жаль, если Иннари утратят столь способного бойца, как ты», — сказала Иврайна. Ее голос не дрожал, лицо не выражало страха. Судя по всему, она искренне верила, что, случись ей снова биться с Лилит, исход будет иным. Вот это по-настоящему опьяняло. Лилит доводилась сражаться с множеством глупцов, которые понятия не имели, насколько она их превосходит, и со множеством тех, кого еще до начала схватки победил их собственный страх перед ней. Мысль о достойной противнице, которая знает, на что способна Лилит, но не позволяет этому знанию себя запугать, была весьма заманчива. «И будет жаль, если Альдари утратят ту, что ведет их к спасению», — тихо ответила Лилит. «Но лишь если она действительно делает свое дело, а не бродит по галактике, отрицая очевидное». А иначе, возможно, я даже принесу Альдаре пользу, избавив их от трусливой шарлатанки. Иврайна фыркнула. «Каждое мгновение я слышу нашептывание мертвецов. Если ты думаешь, что горстка колких слов может подвигнуть меня на необдуманные действия, то глубоко заблуждаешься». «Я не полагаюсь на слова», — со смехом сказала Лилит. Найди способ исполнить свои обещания, посланница, иначе мы непременно снова скрестим клинки. Она повернулась и ушла, сопровождаемая кровавыми невестами, и снова толпа иннари расступилась перед ней и сомкнулась за их спинами».